Глава 14. Последние приготовления. Несколько месяцев прошли под впечатлением моей очередной неудачи. Лишь зимой я сумел продолжить поиски решения проблем, казавшихся мне иногда неразрешимыми. Этому способствовало и моё, как ещё никогда прежде, неустойчивое и неустроенное положение. Я знал, что обе мои дополнительные работы заканчивались весной. Где же я найду новое Искать работу по совместительству с каждым годом становилось всё труднее. Советское правительство запретило руководителям предприятий принимать кого-либо на работу по совместительству, даже если это необходимо и выгодно для предприятия. Мне теперь приходилось представлять вместо себя для эффективного оформления на работу каких-нибудь домохозяек или пенсионеров, за что я платил этим людям 20% от моего заработка. Я очень переутомлялся от трёх своих работ. У меня болело сердце, и я плохо спал. Советская действительность раздражала меня на каждом шагу. Я не мог без злости и омерзения ни читать советские газеты, полные лжи, ни слушать советское радио. Я также не мог удерживать себя от комментариев на всё это. Мои невольные антисоветские реплики люди замечали, обсуждали, а кому было надо, сумировали. Арест за антисоветскую агитацию был не за горами. Надо было бежать этим летом. Напротив моего дома находился дом культуры офицеров. Проходя однажды мимо этого дома, я заметил объявление. Продаются нереализованные путёвки в военные турбазы на Чёрном море. Я зашёл внутрь и сразу купил две путёвки по 75 рублей каждая. Одна путёвка была в Сочи с 5 по 25 мая. Другая в Сухуми с 28 мая по 18 июня. Обычно путевок в Сочи или Сухуми не то что летом, но и зимой было не достать, тем более в военную турбазу, где условия лучше, чем в гражданской. Что это было? Невыполнение плана по реализации путевок, левой путевки или что другое, я не знаю. До отъезда я закончил все свои три работы. Это было необходимо на будущее, чтобы не оставлять позади себя врагов. Мои лекции на курсах кончились в апреле месяце. Программу для швейного объединения я внедрил в производство к 1 мая. Согласно требованию кодекса о труде, я подал заявление об увольнении ровно за 2 недели до ухода. За полтора года бережливой жизни у меня было скоплено 500 рублей. После внедрения программ в швейном объединении я получил ещё 400 рублей, и в общей сложности у меня набралось 900. Я еще никогда не имел так много денег с тех пор, как начал работать инженером. Хотя нигде не работающие из теляги с Невского, сыновья коммунистических боссов, носят кольца на своих пальцах стоимостью в 900 рублей каждая. С этих денег я мог себе кое-что позволить. Я купил подарок Ире и пригласил ее в ресторан, но ни слова не сказал о том, что мы расстаемся надолго. Ира в тот день торопилась по своим делам, И вечер оказался скомканным. Когда я садился в самолёт, улетающий в Сочи, я думал, что у меня впереди так много времени и так много денег, как никогда ещё не было. Я думал, что смогу спокойно и не торопясь отдохнуть, найти решение своим проблемам, и у меня ещё останется лишнее время. Май в том году оказался хорошим, сухим и солнечным. Я упивался воздухом, зеленью, покоем. В комнате нас было 5 человек. Все, кроме меня, военные. Простите, можно вас спросить? Вам не жалко денег на клубнику, которую вы покупаете каждый день? Ведь она дорогая, спросил меня один майор. А вам не жалко денег на водку, которую вы каждый день пьёте? В свою очередь спросил я. Водка в 4 раза дороже клубники. Своим ответом я поставил майора в тупик. Ему никогда в голову не приходило, что водку можно равнять с какой-то там клубникой. После этого он стал дечиться меня, так же как и его приятели. От всяких туристских походов и восхождений на гору мне удалось уклониться из-за болезни сердца, и я всецело отдался прогулкам вдоль моря и раздумьям. Я знал точно, что совершу побег этим летом, но ещё не знал как и на чём совершу этот побег. Это мне предстояло ещё решить. Я надеялся, что отдых, море, солнце и воздух дадут новые силы моему уставшему мозгу, и он что-нибудь придумает. В первую же неделю после приезда в Сочи я зашёл в спортивный магазин и спросил, нет ли у них надувных лодок. У нас нет, но я знаю, что лодки были в Лазаревском. Если хотите, я позвоню туда. Позвоните, пожалуйста. Переговорив с Лазаревским, продавец сообщил мне, что там осталась одна лодка, которую я смогу купить, если приеду до обеда. В тот же день я приобрёл эту лодку, привёз её в Сочи и сдал в камеру хранения турбазы. Теперь я имел возможность строить планы побега более реально. Мои проблемы конкретизировались: найти на побережье Чёрного моря подходящее место для старта на лодке и изобрести какой-то способ крепления паруса. Вскоре после моего переезда в Сухумскую турбазу случай подсказал мне технику осуществления старта с берега. В одной комнате со мной жил полковник запаса, с которым мы незаметно сошлись. Начало нашей дружбы положила шестидневная война, услышав о которой мы оба стали сочувствовать Израилю, хотя оба не были евреями. Оказалось, что и в других вопросах мы одинаково стоим на позициях справедливости. Мы стали бывать вместе на пляже, и в один прекрасный день, когда полковник загорал на своём надувном матраце, Я предложил покатать его, привязав верёвкой к своему поясу. Он согласился. Мы нашли верёвку. Я привязал один её конец к своему поясу, а другой в виде петли дал ему в руки. И мы поплыли. К своему удивлению, я почти не ощущал никакой тяжести, когда плыл по морю и буксировал за собой матрас с человеком на нём. Ему забава понравилась, мне тоже. Постепенно я начал плавать часами вдоль берега, в затыл вперёд, таская на буксире матрас с полковником. Точно так же я могу положить на матрас мою лодку в собранном виде и все мои вещи и отбуксировать всё в нейтральные воды, а там уже и лодку надуть, подумал я. Развивая мысль дальше, я подумал, что мог бы все свои вещи не положить на матрас, а повесить под матрасом, что сделало бы его менее заметным. Один матрас без вещей человека, думал я. Во-первых, плоский, во-вторых, синий, под цвет воды, и потому мало заметен. Сам я буду плыть в маске и трубке и создатся впечатление, что плавает пустой бесхозный матрас. Солидный корабль или самолёт, даже если и увидит его, не позарится просто на матрас. После такого решения проблема старта с берега сам собой напрашивался и район. Побережье в как-то бели у подножья горы Карадак. Всем известно, что этот район излюбленное место отдыха туристов. Поэтому никому не покажется странным, если я приду туда с большим рюкзаком. В рюкзак я могу положить и лодку, и матрас. Придя на место старта, я надую матрас, сложу на него все свои вещи и стану буксировать его вдоль Карадага. Это тоже не будет очень странным, так как за Карадагом находится Крымское Приморье, и я вполне мог бы направляться именно туда. Но на самом деле я остановлюсь где-нибудь посередине между какты Белым и Крымским поррием, где никогда не бывает никаких туристов, просто потому что им туда не доплыть, а пройти по берегу невозможно, и буду ждать темноты. Когда стемнеет, я переверну матрас так, чтобы мои вещи повисли под ним, и направлюсь на юг, ориентируясь по ярко-красной звезде Глаз скорпиона. К утру я буду находиться близко к нейтральным водам. где надую лодку и пойду дальше под парусом. В любом случае там меня подхватит попутное течение и понесёт к свободе, хотя расстояние до свободы будет в 20 раз больше, чем было в Батуми. Мне предстояло пересечь Чёрное море и проплыть при этом 350 км. Морское течение, как я знал из лоцей, было направлено вблизи Каптыбеля в сторону турецких берегов и являлось частью окружности. которую описывало это течение, омывая против часовой стрелки всю восточную половину Чёрного моря. В западной половине Чёрного моря имелась другая симметричная окружность, где течение было направлено также против часовой стрелки. В середине моря две ветви течения шли параллельно одна другой, но в противоположные стороны. Если бы я оказался в струе восточной ветви течения, то стал бы двигаться в сторону Турции, со скоростью половины узла. Иными словами, это течение донесло бы даже неуправляемую лодку до турецких берегов за 15 суток. Конечно, при условии, что за это время ее бы не обнаружил советский патруль. Все получалось довольно складно. Оставался один нерешенный вопрос. Как укрепить на надувной лодке мачту? Но этот вопрос я решил, разгуливая по улицам Сухуми и заглядывая в разные мастерские. Уключены. Что может быть лучше, уключен для крепления треугольной мачты? А чтобы лодка не деформировалась, поставить фиксирующую поперечную бамбуковую палку. Всё, проблемы решены. А для мачты даже и материал был, остался от плотика. За время своего отдыха на Чёрном море я вошёл в форму и физически окреп. Теперь можно было переходить к последней фазе. Я купил транзитный билет в Симферополь с остановкой в Ленинграде на чужую фамилию. 11 июля 1967 года я вылетел из Сухуми в Ленинград. Помню, с каким чувством я разговаривал с грузином, внёсшим цветы для продажи. Я интересовался так, как будто жил уже на другой планете. Грузин рассказал мне, что он ввёз 6 больших коробок цветов и надеялся заработать на них 600 рублей. Я высказал ему искреннее убеждение, что он делал хорошее дело. Не будь грузинов, привозящих в Ленинград цветы, то ни на день рождения, ни на похороны в советских государственных магазинах нельзя было бы купить ничего путного. Мой билет в Симферополь был закомпостирован на 5 июля. За остающиеся 4 дня мне надо было переоборудовать мачту и парус для резиновой лодки, и заново сделать киль и руль. Я купил хлеба и консервов и заперся в своей комнатки. Окно я завесил тюлевой занавеской, чтобы никто не увидел, что я делаю. Столик и два стула взгромоздил на диван. Посреди комнаты образовалось свободное пространство, куда я положил лодку и надул её. Потом достал свой старый плотик. Оказалось, что треугольная мачта, сделанная мною для плотика, годилась и для лодки. Требовались лишь небольшие переделки. Парус из палаточной ткани тоже годился. Основные усилия пришлось приложить для изготовления киля и руля. Их я сделал на своём старом месте работы. Пришлось, конечно, придумать легенду для своих бывших сослуживцев, но они, помня ещё вкус тех щук, которых я привозил им с рыбалки в своё время, не очень придирались к моей легенде. Дома я порезал ковровую дорожку и обшил ею упоры киля. чтобы металл не касался корпуса лодки и не порезал бы резину. Испытание своей лодки под парусом я провёл на небольшом озере на станции Кавголово, близ Ленинграда.